одной из щупалец на поражённом участке его тела запуталось в сети и оторвалось. «Слепая, иррациональная паника», — устало подумал Конвей. Но приликло сказал, что пациент имеет для паники все основания. Конвей чертыхнулся. «Даже мозг у этого существа работал необычно». «Но», — требовательно сказал Манон, когда пациент немного утихомирился. «Страх, гнев, ненависть переполняют его», — доложил Г.Л.Н.О. «Я уверен, что наша помощь ему нежелательна». «Нам попался очень больной зверюга», — заключил Омара. Слова главного психолога казалось ударами молота, отдавались в мозгу Конвея всё громче и настойчивей. В них был какой-то особый смысл. «Разумеется, Омара имел в виду моральное состояние пациента, но это не играло роли. Очень больной зверюга». В этих словах крылась отгадка Ребуса, и остальные части его начали проясняться. Чего-то всё же не хватало, но и то, что Конвей понял, испугало его больше, чем что-либо прежде. Заговорив, он с трудом узнал собственный голос. «Благодарю вас». Я подумаю над другим подходом к нему и дам вам знать. Конвою хотелось, чтобы все ушли и дали ему подумать. Ему хотелось где-нибудь скрыться, хоть вряд ли во всей галактике нашлось бы место, где он мог бы спрятаться от того, чего опасался. Присутствующие смотрели на него со смешанным чувством удивления, тревоги и растерянности. Пациенты часто не хотят принимать помощи, но это вовсе не значит, что при первом же признаке сопротивления врач прекращает лечение. Они явно решили, что он струсил, не желая проводить неприятную, технически сложную операцию, и каждый старался его переубедить как мог. Даже Скемптон предлагал различные выходы из положения. «Вас беспокоит проблемы анестезии?» — говорил он. «А разве патологи не смогут создать наркотические средства на основании данных, полученных от мёртвого или пострадавшего существа?» «Я думаю о предложенной вами программе, и мне кажется, что у нас есть все основания заказать». «Нет!» Теперь же они во все глаза глядели на конвей. У Омары проснулся профессиональный интерес. «Я забыл сказать, что разговаривал с Саммерфилдом», поспешно произнес конвей. Он считает, что доставшаяся нам половина корабля пострадала больше другой. Вторая половина не уничтожена, как можно было предположить, и, по-видимому, сможет добраться до дома своим ходом. Так что поиски её ни к чему не приведут». Конвей отчаянно надеялся, что с кем-то он не станет настаивать на проверке этой информации. Саммерфилд и в самом деле говорил с Конвием, но его выводы не были столь категоричны, как их представил старший терапевт. Одна мысль о кораблях-мониторов, рыскающих в этом секторе пространство, теперь заставила его покрыться холодным потом. Но Скемптон только кивнул и переменил тему. У Конвия немного отлегло от сердца, и он быстро сказал. «Доктор приликла я хотел бы побеседовать с вами относительно эмоционального состояния пациента в последние минуты. Нет, не сейчас, несколько позднее. Еще раз спасибо за вашу помощь и советы». Он их буквально вытолкал из комнаты и по выражениям их лиц догадывался, что они понимали это. Наверняка ему потом придется ответить за все. Но в тот момент Конви не думал о возможных неприятных вопросах Умары. Он попросил курсет осматривать пациента каждые полчаса и вызвать его, как только произойдут какие-то изменения. Затем он направился в свою комнату.